Глава вторая. Ирграм. Он ощутил приближение тьмы задолго до того, как первые клочья тумана легли на траву. И поначалу, честно говоря, даже не понял, что изменилось в мире. То есть, да, изменилось. Удар сотрясший небеса сложно было не принимать во внимание, как и зарево, что разлилось от края до края горизонта. Это было по-своему красиво. В другой раз Ирграм, может, и полюбовался бы, или нет. Он точно уловил момент, когда люди сошли с дороги, чтобы скрыться под сенью старого леса. И сам вдохнул сырой, тяжелый запах его. Заворчал рытвенник и исчез меж ближайших кустов. Ирграм подумал, что момент подходящий, и, пожалуй, не будь на нем клятвы, он и сам бы исчез». Но клятва была, и надеяться, что она позволит ему уйти, не приходилось. А потому он держался чуть в стороне от людей, впрочем, стараясь не выпускать их из виду. Это было несложно. Шумные и лошади, и сами люди. И пахнут тоже, что те, что другие. А еще слепы и глухи, и тьму не слышат. Она подкралась из исподволь, наползла с востока, протянула полупрозрачные лапы, словно примеряясь к добыче чересчур мелкой и верткой. И только после, определившись, что с этой добычей стоит иметь дело, уплотнилась, вытянула в мир яви белесое свое тело. Ирграм приостановился. Нет, страха он не испытывал. Да и опасности для себя не ощущал, скорее уж любопытство. В «Бестиарии» мастера Хальмута рассказывалось о множестве созданий, что магами сотворенными, что возникшими сами собой. Иные были приудивительны, но вот тьма первородная. Или это все же не она? А люди остановились. Ирграм наблюдал за ними с немалым интересом но конечно, с куда большей охотой он бы помог тьме, но клятвы. Беззвучно раздвинулись кусты, выпуская рытвенника. — Глупые, — сказал Ирграм зверю, обнимая того за шею. — Смотри, что котята слепые. Где-то в тумане раздалось и стихло лошадиное ржание. Следом донесся слабый запах крови, приведший рытвенников в волнение. Впрочем, кинувшись было в сторону запаха, он все же вернулся и сел рядом. Ирграм наблюдал. Карага додумался развести огонь, причем живой, пусть и даже рожденный силой, но дальше-то огонь обрел плоть, что категорически не понравилось тьме. Она зашипела, заворчала голосами тварей в ней собравшихся, но люди не услышали. Люди потянулись к огню, не сами, но их удалось собрать, большей частью. Одна фигура осталась сидеть чуть в стороне. Человек опустился на корточки, потом на четвереньки и как-то быстро, суетливо пополз куда-то в кусты и там скрылся. Вряд ли он проживет долго. Рытвенник вздохнул. А вот маги, очнувшись от морока, сноровисто нарисовали замкнутый контур. Слабый, конечно. Ирграм преодолел бы его с легкостью. Но это он. Интересно, почему настолько слабый? Или и сами маги истощены? Карага выложился, преодолевая границу круга. Винченцо давно уже на грани находится. А еще тьма. Тьма благоволила Ирграму, а вот маги ей были категорически не по вкусу. Она бы их выпила и пила. По крохи сил. Маги должны были бы чувствовать. Может, поэтому и опасались работать в полную силу. Как бы то ни было, туман, сгустившись, подобрался к границе и застыл на ней. Он поднимался выше, бледнее и растворяясь под светом ночного солнца. И настоящее скоро появится, оно есть, где-то там, вдалеке, за горизонтом. Ирграм чувствовал близость рассвета, и это заставляло его морщиться. Пусть солнечный свет больше не причинял боли, но все одно он был неприятен. Туману солнца тоже было не по нраву. А значит, час или другой, но он и стает. Это хорошо или нет? Ирграм пока не решил. Он поглядел на людей, что держались рядом, подкармливая костерок, кажется, уже обрывками тряпок. Надолго их тоже не хватит. Ирграм поерзал, устраиваясь поудобнее. И все же пропустил момент, когда туман, просочившись под землю, обнял первого мертвеца. Заворчал рытвенник, подвигаясь ближе, а земля меж корней старой сосны зашевелилась, сперва поднимаясь горкой, затем расступаясь, выталкивая из себя того, кто, судя по виду, не один год покоился. Одежда полуистлела, как и плоть, а шметки кожи облепили желтоватый череп и тонкие пряди волос, перевитые белесыми лентами тумана, свисали, словно закрывая мертвеца от прочих. Ирграм подобрался, а вот это уже серьезно. Меж тем со слабым шелестом раскрывалась еще одна ямина. И еще. Лес был старым, хоженым, и костей в нем собралось изрядно. Ирграм попятился, когда под ногами зашевелилась земля а потом, оглядевшись, свистнул рытвеннику. Люди на людей ему плевать, как и на магов, но вот клятва... Чтоб вас всех, пока Ирграм не найдет способа от клятвы избавиться, он найдет, безусловно, придется помогать. Первый мертвец уже стоял на ногах, пусть и слегка покачиваясь. Костистые пальцы его шевелились, подергивались конечности, оплетенные туманом, словно кукла на белесых ниточках, и кто-то, кто скрывался там за мертвецами, ниточки дернул. И мертвец сделал шаг, другой. Ирграм зашипел. Мертвецы, их много. «Сами по себе, вот такие свежеподнятые, подчиненные чужой воле, они опасны лишь количеством и тем, что граница не выдержит». «Надо». Он махнул рукой, и голова покойника полетела в кусты. Правда, самому покойнику это ничуть не повредило, только дернулся в сторону и руку поднял. «Нет, так их можно долго ломать». «Жри». Велел Ирграм, и рытвенник с готовностью сомкнул челюсти на ноге мертвеца. Хрупкая от времени кость с хрустом переломилась пополам. Надо иначе. Надо к тому, кто во тьме, к тому, кто держит нити. Земля продолжала подрагивать, выплевывая все новые и новые кости. Правда, большей частью потемневшие от времени разрозненные, больше похожие на уродливые ветки. Туман пытался их наполнить, связывал кое-как, наспех вылепляя кадавров. Ирграм переступил через кучу, в которой копошились остатки чьих-то рук, пытаясь прикрепиться к гнилой грудной клетке. Маги. Пусть и маги поработают. А он пока посмотрит на того, кто затеял все это. Наемник, чье тело обнаружилось за кустами и изрядно обглоданное, Ирграм узнал его лишь по мятому нагруднику, тоже пытался подняться. Но что-то не выходило. Туман вползал в тело и вытекал сквозь раны, чтобы вновь затечь в разъявленный рот. Наемник хлопал глазами, и руки его подергивались. Правая еще сжимала меч, пусть даже мышц на ней почти не осталось. Рядом на теле устроилась мелкая нежить характерно уродливого обличия. Ирграма она встретила низким рыком. И он рыкнул в ответ. Тварь тотчас скатилась с тела и юркнула в кусты. Не то. Ирграму нужен кто-то, кто-то посерьезней. Тот, кто живет в тумане, кто сам есть туман, кто способен протянуть свою волю сквозь рыхлое облако силы. И он будет где-то рядом. Ирграм чуял. Рядом мелькнула тень. Рытвенник? Нет, что-то иное, кто-то иной. Во тьме прячутся многие. От этих пахло кровью. Людской или лошадиной Ирграм не знал. А вот тварь он нашел довольно быстро. Она и не пряталась. Поляна, пара ведьминых кругов — из тех что появляются из под земли сами собой нынешние сложены из темных словно обугленных камней ирграм остановился на границе нет препятствия он не ощущал скорее интересно было как то встречались ему размышления на тему вот что камней что кругов мол природное явление любопытное но не более того смысла не имеет силы тоже Впрочем, тот, кто писал это, явно ошибся. Сила здесь была, сила исходила из земли, поднимаясь по камням, которые, как Ирграм теперь видел и чуял, не являлись камнями. Чем? Чем-то, что продолжалось вглубь, в землю, и тянуло из нее тьму, а из нее уже выплетало туман, силу. Ту тварь, что устроилась в центре кругов — Она была велика, пожалуй, больше Иргрома, и занимала все внутреннее пространство. Она явно существовала, пусть даже форма существования ей была непривычной. Туман? Нет, уже не туман. Нечто более плотное, будто пузырь водяной, заключенный в тонкую оболочку, на поверхности которой то и дело появляются белые пятна. И тогда поверхность эта разрывается, выпуская сизую нить тумана. Одну, другую, третью. Нити поднимаются, чтобы уже вверху согнуться под собственной тяжестью и перевалиться за границу всех трех кругов, расползаясь туманом. «Что за...» — Иргром смотрел на тварь. «Тварь видела...» Нет, глаз или того, что могло заменить ей глаза, Ирграм не обнаружил. Скорее уж, при его появлении вся туша твари пошла мелкой рябью, а белых пятен конец открылось больше. И еще больше. И Этот туман уже не извергался вовне. Напротив, те жгуты, которые тварь перекинула наружу, стали собираться один за другим. И туман с ними. Тварь беспокоилась. Она стала плотнее, и силы в ней прибавилось. А еще Ирграм ощутил раздражение, недовольство, недоумение. Она, кем бы ни было, не встречала пока подобных Ирграму. Впрочем, тоже он мог сказать и о себе. Поверхность твари надулась пузырем и опала. И сама она начала сжиматься, скатываться уродливым белесым шаром. — Ты кто? — спросил Ирграм. — Тишина. — Дай. До него донеслось о чужой мысли, и тончайший жгут поднялся из земли, потянулся, требуя. — Дай, дай, дай. — Обойдешься. — Ирграм сделал шаг назад. Над шаром взметнулось полсотни белесых щупалец, и пара самых толстых скользнули за пределы круга. «Дай, дай, дай!» Теперь эта чужая мысль, усиленная до крайности, стучала в голову, требуя подчиниться. «Чего тебе дать-то?» Ирграм сделал еще один шаг назад, осторожный. «Дай!» Взвыло с трех сторон, а к Ирграму стремились тонкие плети тумана. Они ползли по земле, стесывая о нее белесые чешуйки. И прикосновение липкое, Ирграм ощутил всей кожей. Дай, дай, дай! Вои подхватили твари там, в тумане, то ли далеко, то ли близко, вот и спрашивается, надо ему было сюда соваться. Ирграм оскалился и заворчал. И тварь затряслась, заволновалась. Поверхность ее пошла рябью. «Убирайся!» Ирграм стряхнул очередное щупальце, слишком жидкое, чтобы удержать его, но все же куда более плотное, чем положено тому, что сплетено из тумана. Одно, два, и тварь окончательно определилась. Туман колыхнулся и стал гуще. Оно втягивало в себя то, что выпустило прежде, стремительно распахивая белесые пятна провалы. И туман наполнял мягкое тело ее, придавал ему цвет. И форму. Пузырь опал, потянулся, выпятил короткие конечности, которые несколько мгновений просто шевелились, не способные дотянуться до земли. Но вот прорезались суставы, и острые когти впились таки в маховую подложку. Тело же стало тоньше, легче, червеобразней. Зыбкая поверхность стала молочно-белой, и на ней проступили горизонтальные полосы. Броня, вероятнее всего. Пластины обрели подвижность, и когда тварь шевельнулась, свыкаясь с новым телом своим, они коснулись друг друга с тихим мерзковатым шелестом. Многоножка. Да, пожалуй, оно стало походить на огромную многоножку. «Дай!» — эхо чужого сознания звучало в голове. А многоножка медленно сворачивалась и разворачивалась, пока неспешно, неловко, заваливаясь то на один, то на другой бок. Конечности ее вязли в земле, и она выдергивала их с раздражением. Иргром наблюдал, и затем, как обрастает чертами приплюснутая, прикрытая броней голова, вот лопнула пленка, прикрывавшая пасть. И остатки ее образовали тонкие гибкие щетинки, вытянулись, загнулись крюками жвала и зашевелились, захрустели протяжно. Дай! Шелест вытеснял прочие мысли, а многоножка, окончательно осознав себя, скользнула навстречу. И только тогда Иргром очнулся. Вот погонь! Явно ментально воздействовала. Он зарычал и шарахнулся, уходя с линии атаки. Тело же само скользнуло на землю и по земле. Ирграм животом ощутил, что неровность камней, что жесткость корня, выпершего из земли. Какая-то ветка впилась в кожу, но та была слишком плотной, чтобы порваться. Он перевернулся на спину и одним движением вскочил на ноги. Тварь же, промахнувшись, пыталась собраться. Все же она была слишком большой и не особо умной. Она издала тонкий вибрирующий звук, заставивший Ирграма поморщиться. Звук этот отзывался в голове болью. «Дай!» Этот вопль ударил по мозгам. А тварь снова бросилась вперед. И куда быстрее, чем прежде, но все одно длинное. Тяжелая, неповоротливая. Белое тело ударилось о сосну, и та захрустела. А тонкие ногти заскребли по мхам, оставляя на земле глубокие раны. Так она не отстанет, и надо... Ирграм вытащил нож, прихваченный в замке. Подумалось, что стоило бы взять клинок побольше, но он никогда не был воином. А теперь и магом тоже, потому что сила не отзывалась. Плевать. Ирграм перекинул нож в правую руку и выпустил когти. «Дать, значит, дать!» Мысль, пришедшая в голову, была не то чтобы гениальной, скорее уж наоборот. Она категорически не нравилась Ирграму. Но если что-то твари от него и надо, то именно пластины. Он стянул шею одну. «Этого хочешь?» Тьме ли не слышать тьму? Пластина качнулась, и по выдавленным знакам пробежали искры. Силы, тьмы. Интересно. Надо бы потом глянуть. «Дай!» Протянула тварь уже медленно, и столько желания было в голосе ее, столько надежды, что Ирграм понял, не ошибся. «Иди сюда!» Пластина качнулась влево и вправо, тварь качнулась следом. Влево и вправо, и снова влево. Она подобрала передние конечности, и массивное тело поднялось, обнажая живот. Впрочем, и его покрывали тонкие пластины брони. Что-то подсказывало, что тыкать в нее ножом — занятие бесполезное. «Сюда! Ближе!» Ирграм повесил пластину на ветку ближайшего дерева и осторожно отступил. На шаг. И еще на один. Тварь дернулась было, но из двух объектов выбрала тот, что более интересен. И снова опустилась, почти легла, двинулась, извиваясь всем телом. Медленно, недоверчиво, осторожно. Брюхо ее касалось земли а ноги утопали во влажной лесной почве почти на треть и оставляли глубокие дыры. Впрочем, и сами конечности, оказываясь на свободе, плыли, растекаясь туманом, впрочем, ненадолго. Следовательно, нынешний вид — лишь форма, и удерживать ее твари непросто. Ирграм перехватил нож, а существо, оказавшись у самого дерева, засвистело. Нежно так. Правда, свист этот походил на скрежет железа о железо. Но все же было в нем что-то эдакое, нечеловеческое. Вот она коснулась ствола сосны, скользнула вдоль, мягко стирая броню о кольчугу коры, и белые капли тумана упали на землю. Форма. Внешность лишь форма, но хватит ли ножа, чтобы пробить ее? «Хотя вариантов немного. Тварь не позволит Ирграму уйти. Точнее, ему-то позволит, а вот пластину не отдаст. Ему же и самому она нужна». Ирграм двинулся ближе. Он, не отрывая глаз, следил за тварью, которая терлась о ствол сосны, словно огромная кошка. И снова расплывалась туманом, А тот выпускал тончайшие стебли, Что тянулись вверх, Желая коснуться металла. Пластина, подвешенная над тварью, Чуть покачивалась, Хотя в лесу было тихо, Не то что ветра и тени его нет, Но падишь ты. Вот белое щупальце Коснулось пластины, И тварь вздохнула, Окончательно укладываясь на землю. Второе — Третье Иргром наблюдал. Щупальца обвивали металл, растекались по нему и уходили внутрь. Одно истаяло второе, третье и десятое. А она продолжала выпускать, пусть даже сама сделалась почти прозрачной. Иргром посмотрел на нож и убрал его за пояс. «Если все так, как он думает», то надо лишь немного подождать. Иргром Ирграм уселся под кустом. Он и глаза смежил, впрочем, продолжая следить за отродьем тьмы. То, впрочем, вело себя спокойно, словно не замечая, что ее становится меньше. Это даже завораживало. Выходит, пластина поглощает энергию. Ирграм подумал и кивнул, соглашаясь, что эта мысль правильная. В конце концов, он сам переливал в нее силу, полученную от умирающих людей. И чем тварь отлично? Скорее, удивляла ее готовность даже желание отдать свою силу. Или она не понимала, что происходит. Вероятнее всего, она и разумной-то не была. «Эта штука опасна», — сказал Ирграм, когда рядом плюхнулся до за довольный рытвенник еще и кость с собой притащил, бедренную, явно пару лет пролежавшую в земле, но еще годную, чтобы почистить о нее зубы. «Видишь?» От твари остался лишь силуэт, но и то туман продолжал утекать. «Вот любопытно, сможет Ирграм забрать эту энергию себе? И сколько в целом может вместиться в пластину?» И не случится ли так, что силы будет больше, нежели она способна поглотить? А если произойдет подобное, то... Рытвенник с хрустом разломив, принялся обгрызать сустав, а Ирграм поднялся. От твари остались клочки тумана, а вот пластина налилась цветом, темной тяжелой зеленью, и по ней раз за разом пробегали искры силы. Впрочем, стоило прижать ее к коже, и сила окутала ирграма Он снова закрыл глаза, сделал вдох и выдох, а затем пошевелил пальцами, разгоняя эту силу по крови или что там у него было. «Хорошо. Кто бы знал, до чего хорошо?» Рытвенник толкнул лобастую башкой в ногу и снова тявкнул. «Идти?» Идти куда-то не хотелось. Наоборот, Ирграм ощущал себя несытым, присыщенным, и тело требовало отдыха, но... Клятва. Люди. И не сожрали же их, а?